Словарь мифологических и географических названий и имен Абанты — воинственный народ, живший на острове Эфбея. Абит — Абидос — город в Малой Азии на берегу гелиспонта Авгиас — Авгий, царь в Элиде, владелец огромных стад. Его скотные дворы — нечистившиеся тридцать лет за один день очистил Геракл, который провел в них воду двух соседних рек. Авгий отказался заплатить герою, и за это был им наказан. Геракл пришел в Элиду войною и разгромил Авгия и его союзников. Автолик, Автоликон, дед Одиссея по матери, царь, живший у горы Парнас. Будучи сыном Гермеса, Автолик получил от него в дар удивительную изворотливость, ловкость и хитрость. Он мог сделать невидимой любую украденную вещь и умел клясться так ловко, что потом не выполнял своих клятв, не нарушая их формально. Аганеда, дочь авгеса волшебница. Адмет, царь города Феры в Фессалии. Боги дали ему возможность отсрочить смерть, если кто-нибудь согласится умереть вместо него. Жена Адмета, Алкеста, согласилась умереть вместо мужа, но Геракл, гостивший в это время у Адмета, отбил ее у бога смерти. Адраст — один из главных организаторов похода семерых против Фиф, царь Аргаса и Сикиона. Другой Адраст — союзник троянцев из города Адрастей. Адрастами зовут и двух троянских воинов — упоминаемых в списках убитых. Адрастея, город в Малой Азии в области Мизии. Азии Гиртакит, сын Гиртака, союзник троянцев из города Арисбы. Азийский Лук, поле в Лидии в Малой Азии. Акамас, сын Антенора и Фиано, другой Акамас предводитель союзных с троянцами фракийцев, а КамАЗ зовут и сына Азии. Аксий — река в Македонии. Акториды — близнецы, герои со сросшимися телами, дети элейца Актора. Алкинеден — мирмидонец предводитель пятого строя войск Ахиллеса и близкий друг этого героя. Алкмена — мекенская царевна, жена тиринфского царя Амфитриона — бежавшего из миккен фивы здесь в отсутствии ее мужа с ней соединился зевс принявший образ амхитриона от него алкмена родила геракла алфей река в пилопаннессе амидон город на севере македонии амикла Амиклы — город в лаконике на юге пелопане Аминтур — отец воспитателя ахиллеса феникса Амфион и Зетос — братья близнецы, дети Зевса и Антиопы, дочери речного бога Осопа. Оба были царями в Фивах, воздвигнули стены вокруг города. Зетос, богатырь силач, переносил на руках огромные камни, а Амфион, искусный музыкант, заставлял их звуками своей кефары двигаться и складываться в стены. Амфитрион — муж Алкмены, считавшийся земным отцом Геракла. Антенор — Троянский старец, друг Приама и отец многих сыновей, защитников Трои, сторонник выдачи Елены Менелаю и прекращения войны. Антилох, старший сын нестра ближайший друг Ахиллеса после смерти Патрокла. Антилох погиб в конце войны от руки царя Эфиопов Немнона, сына Зари, пришедшего на помощь троянцам. От его копья Антилох своим телом загородил отца и был убит. Антия, жена Прета, оклеветавшая Беллерафонта. Анхис, отец Энея, представитель младшей ветви троянских царей. Апия, древнейшее название Пелопоннеса. Аргисса, город в северной части Фессалии. Аргас, во времена Гомера, так чаще всего называли Арголиду, область в Пелопоннесе, владение Агамемнона, со столицей в Мекенах. Позже в этой области возвысился город Аргус. Иногда этим словом называется весь Пелопоннес. Аргус Пелагический, равнина в Фессалии, близ реки Пенея, где находились владения Ахиллеса. Арийон — чудесный конь царя Адраста, спасший его после поражения похода семерых против Фиф. Конь этот был рожден Деметрой и Посейдоном, принявшими образ коней. арейфой царь арны Города в Биотии, всегда сражавшийся палицей и убитый в тесном ущелье, где он не мог размахивать своим оружием. Аретт, сын нестра также зовут и одного из сыновей Приама. арисба город недалеко от Трои. Арна, город в Биотии. Аскалав, сын бога Арея и Астеохи, вождь биотийских войск под Трои. Асклепий, у Гомера еще не бог, а смертный отец Махауна и подалирия врачей Ахейского войска. Ассоп, река в Биоте. Ассарак, один из рода троянских царей, сын Троса, родоначальник младшей ветви, к которой принадлежали Анхис и Эней. Афос, гора Афон, в восточной части материковой Греции. Бриарей, старука великан огромной силы, сын геи земли и урана неба. Вакх. Культовое имя Диониса, бога вина. Ватиея. Холм около Трои, считавшийся могильным курганом Амазонки Мирины. Вупрасии. Вупрас. Главный город эпейцев в Элиде. Вупрасийцы, жители этого города. Голизоны. Народ, населявший Черноморское побережье Малой Азии. Гаргар. Одна из вершин Иды. Гекатомба. Буквально «сто быков», «жертва богам в сто быков». Позже это слово стало обозначать любое крупное жертвоприношение. Гелен — прорицатель, сын Приама. После гибели Трои он стал рабом Неоптолема, сына Ахиллеса, а после смерти своего господина унаследовал часть его царств в Эпире и создал там маленькую Трою. Другой Гелен — ахейский воин, убитый Гектором. Гелика — Город на севере Пелопонесса, в котором находилось крупное святилище Посейдона. Герм — река в Малой Азии, Геспер — вечерняя звезда. Геады — созвездие, название которого обозначает «дождливые». Гигейское озеро — озеро в Малой Азии, в области Лидии, северней реки Герм. Гида — гиды, город в Лидии. Гил — приток Герма в Лидии. Гиперессия — город на севере Пелопоннеса, гиперея источник Фессалии, Гиперион — буквально значит идущий Титан — отец Гелиоса Солнца. В других случаях Гиперион — идущий эпитет Солнца. Гипподамия — жена Перифоя, на свадьбе которой началась битва лапифов с кентаврами, также зовут дочь Анхиза, сестру Энея. Гипполох, сын Беллерофонта, отец Главка. Гиппофой, один из сынов Приама, тоже имя носит предводитель Пелазгов под Троей. Главк, сын Гипполоха, царь ликийцев, внук Беллерофонта, один из храбрейших защитников Трои. Главком зовут его предка, сына Сизифа и отца Беллерофонта. Гортина, крупный город на юге острова Крит. Горы Богини времен года, стражи Олимпа, то открывающие, то закрывающие его облачные ворота. Данаи, племя, жившие в Арголиде. Их имя служит Гомеру одним из наименований всех греков вообще, в противоположность негрекам. Дардан, сын Зевса, родоначальник троянских царей, общий предок Гектора и Энея. Дардания, древний город в Малой Азии, на берегу Гелиспонта, якобы основанный Дарданом. В историческое время этот город не существовал. Девкалион, сын критского царя Минуса, отец Идуминея, который поэтому часто именуется в Иляде Девкалит. Дейфоб, Дейфоб, сын Приама, храбрый воин. После гибели Париса Елена была отдана ему в жены. Демон, так Гнедич передает греческое слово «даймон», обозначающие божественные силы или божество, в том случае, когда они указаны точно, какой бог имеется в виду. Диона, мать Афродиты, древнейшее божество, культ которой в историческое время почти полностью исчез. Додона, город в Эпире, где находится оракул Зевса. Долопы, фисалийское греческое племя. Дриас, один из лапифов, а также отец Ликурга. Дулихий — остров, лежащий по Гомеру недалеко от Итаки. Неизвестно, какой именно из островов разумеет под этим названием поэт. Закинф — остров недалеко от Итаки. Зелия — владение Пандера, город у подножия Иды. Иордан — река в Элиде, в Пелопоннесе. ит сын Афарея, двоюродный брат из подвижник Кастера и Полидевка, вступивший с Аполлоном в бой за Марписсу. Поссорившись с братьями, Ид вступил с ними в борьбу и убил Кастера, но во время боя с Полидевком был испепелен молнией Зевса. Ида — высокая лесистая гора в Малой Азии над гелиспонтом у подножия которой расположено Трое. Идей — вестник и корейский понт часть Средиземного моря у острова Самоса, названная так в честь Икара, сына дедала Иксион, царь Лапифов в Фессалии, земной отец Перифоя, рожденного женой Иксиона от Зевса. Ил, сын Троса, отец Лаомедена, дед Приама, царь Трои, в честь которого она носит второе название Илеон. Илифи, богиня родовых мук, вызывающие роды. Иней, Царь города Калидона, отец Тидея и Мелиагра, дед Диодема. И другая форма имени Гипподамя. И Псипила, царица Лемноса. При ней лемносские женщины перебили за измену всех своих мужей. Когда на Лемнос прибыли аргонавты, они вступили во временный брак с лемнянками. От самого и Псипилы родила сына Евнея. И дочь Агамемнона, Возможно, что это имя — другая форма имени Ифигения. Ификл, царь города Филакев в Фессалии, владелец прекрасных стад, самый быстрый бегун среди людей. Ифит, сын Эврита, лучник, убитый Геракл. Иелнен, второй сын бога Ореи и Астиохи, вождь архоменского войска под Трои. Кавконы, название двух племен — Одно является соседом троянцев, другое живет на западе Пелопонесса. Каистр — река в Лидии. Каллидон — город в Италии, родина мелиакра Калликолона — местность под Трои. Калхас — предсказатель в Ахейском войске под Трои. Капаней — огромного роста силач, участник похода семерых против Фиф, испепеленный Зевсом за надменность, и нечестие во время штурма фиванских стен. корияне жители кории области на юго-западе Малой Азии. Кассандра — дочь Приама, прорицательница, получившая дар пророчества от Аполлона. Однако, когда она отвергла его любовь, Аполлон сделал так, что люди перестали верить пророчествам Кассандры, хотя они и были всегда правдивы. Кебрион — сын Приама. Кеней — один из воинов Лапифов. Кефасское озеро — озеро в биотии Кеффаления — группа островов у западных берегов Греции, вокруг Итаки. В нее входят Зам, Закинф, Дулихи. Киконы — фракийское племя. Килла — неизвестный нам остров или город неподалеку от Трои. Килена — гора в Аркадии, где, по преданию, родился Гермис. Кинирос — Древнейший мифический царь Кипра, учредивший на этом острове культ Афродиты. Кисей — отец Фиану. Кифера — остров близ берегов Пелопонеса, известный храмом Афродиты, прозванный по названию острова Киферей. Клеопатра — дочь Ида и Марписсы, жена Мелиагра. климена мать царя Лапифов, Перифоя, попавшая в рабство к Елене и уплывшая с нею в Трою. Клит — сын Приама. Другой Клит — возница Поли-Дамаса. Клитий — брат Приама, отец Калеттора, убитого Аяксом у кораблей. Кнос — город на Крите, столица мифического царя Минуса. Раскопки в Кноссе позволили открыть удивительные памятники древнейшей критской культуры. Копрей — вестник, передававший Гераклу приказы Эврисфея, который из трусости предпочитал не встречаться с героем. Ксанф — река под Троей, которая называется также с командром Само слово «ксанф» обозначает «рыжий», «бурый» и поэтому часто служит кличкой лошади. Так зовут коней Ахиллеса и Гектор. Куреты — племя, жившее неподалеку от города Калидона. Лаодамия — дочь Беллерафонта. Лаодика — дочь Приама и Гекубы. Также зовут одну из дочерей Агамемнона. Лаомедон — царь Трои, отец Приама. Лапифы — легендарный народ, живший в Фессалии. Лект — горный мыс в Малой Азии, лежащий напротив острова Лесбоса. Лелеги — древнейшая народность, населявшая Балканский полуостров до прихода ахейцев. Лемн — лемнос — остров в Эгейском море, где, согласно мифам, находилась кузница Гефеста. Лесбос — остров в Эгейском море. Лето — лето Латона. Ликаун, отец Пандера, Ликийский царь, также зовут сына Приама, которого Ахиллес взял в плен и продал, а затем, когда тот вернулся в Трою, убил. Ликия, так в Илиаде называются две области, на юге Малой Азии и у подножья Иды Блистрои. Из этой Ликии происходят Ликаун и Пандер, Ликиине, жители Ликии. Ликомет, предводитель биотийцев под Троев. Лирнес, Союзный с Троей город в Малой Азии. Локры — народ, живший в Средней Греции. Марписса — жена Ида, мать Клеопатры. Махаун — сын Асклепия, врач Ахейского войска под Троей. Меандр — река в Малой Азии. Мекести — Мекистей, царь Аргаса, отец Авриала. Другой Мекистей — Ахейский воин, убитый Полидамасом. Менесфей, сын Петея, предводитель афинских войск под Троей. Менесфей правил в Афинах после того, как свергнул великого афинского героя Тесея. Менетий, отец Патрокла, который по имени отца часто называется в Эляде Менетиат, Менетит. Меония, древнее название Лидии, Меоне, Меонине, лидийцы. Мерион, сын Мола, Критинен, сподвижник и помощник Идуменея. Миссеис. Название родника, возможно, мифического. Древние считали, что он находится в Балканской Греции, но спорили, в какой именно области. Мигдон. Фригийский царь. Мизы. Мизени. Жители Мизии. Словом «Мизия» Гнедич передает название двух разных областей, собственно, Мизии в Малой Азии, и Мёзии на севере Европейской Греции, во Фракии. Микал мыс в Малой Азии против острова Самос. Минос, царевич города Лирноса, муж Брисеиды, убитый Ахиллесом при взятии Лирноса. Мирина, амазонка, могила, которая находится у стен Трои, никаких мифов о ней мы не знаем. Мирмидоны, мирмидонцы, племя, жившее в Афтиотиде, в Фессалии, во владениях Пелея и Ахиллеса. Молеоны, имя близнецов Акторидов. Нелей, сын Посейдона, царь Пилоса, отец Нестора. Оилей, царь Локриды, отец быстроногого Аякса. Опунт, главный город Локриды. Орион, мифический великан-охотник, возлюбленный богини Зари Эос, убитый стрелой Артемиды. По его имени названо созвездие. Орхомен, город в Беотии. Он назывался Менийским по имени греческого племени Менийцев, в отличие от другого Архомена, расположенного в Аркадии. Осса, олицетворение молвы также называется гора Фессалии. Отос и Эфиальтес, дети Ифимедеи и бога Гумна Алоэя, по другим вариантам мифа, Ифимедея родила их от Посейдона. Уже достигнув девяти лет, они отличались чудовищным ростом и силой. Братья заключили в темницу арея и только Гермесу удалось освободить его. Отос и Эфиальтес грозились взгромоздить Пелеон на Оссу и взойти на Олимп. Чтобы им не удалось сделать это, Аполлон убил их своими стрелами. Пазефея, одна из Харит. Пандер, царевич из Ликии, искусный лучник, сражающийся в войсках троянцев. Панопея, Паноп, город в Факиде. Парки, неудачно применяемое Гнедичем, римское название богинь судьбы Мойр. Пафлагония, область на севере Малой Азии, на Черноморском ее побережье. Пиан, благодарственное песнопение, посвященное Богу, чаще всего Аполлону. Также звучит имя древнейшего бога врачевания, целителя богов. Пелазги древнейшее население Греции, жившее там еще до прихода ахейцев. пелей сын Посейдона, лишивший своего брата Эсона престола и воцарившийся в городе Иолки в Фессалии. Пелий послал Язона, сына Эсона, пришедшего к нему требовать возвращения захваченной власти, в Колхиду за Золотым Руном. пелион гора в Фессалии, недалеко от Олимпа. Пелопс. Сын царя Тантала, внук Зевса, изгнанный из родного города Сипила троянским царем Илом и приплывший в ту область Греции, которая по его имени была названа Пелопонесом, островом Пелопса. Здесь он путем преступлений женился на Гипподамии, дочери царя Писы Эномая, и сам воцарился в этом городе. Но своими преступлениями он навлек на себя проклятие, тяготевшее над всем его родом, Его детьми были фиесты и Атрей, которые, враждуя друг с другом, совершили чудовищные злодеяния. Сыном Фиеста был Эгист, убивший сына Атрея Агамемнона и сам, павший от руки сына Агамемнона, Реста. Так во вражде и кровавых драмах выразилось проклятие, текотевшее над Пелопсом и его родом. Пеней, река Фесалии, Пеоны. Жители Пеонии, области на севере Греции, где позже находилась Македония. Пергам, название Троянского Акрополя. перифет ахеец из Микен, сын вестника Эврисфея Копрея. Перказийский, родом из города Перкоты, находившегося близ Гелеспонта к северу от Трои. Петей, отец Менесфея. Пиерия, область на севере Греции, в Македонии. Пилос, Столица владений Нестера, приморский город на юго-западе Пелопоннеса. Перифой, царь мифического фессалийского народа Лапифов, друг и соратник Тесея. На его свадьбе пьяные кентавры набросились на лапифских женщин, из-за чего началось побоище кентавров с Лапифами, в котором принял участие и Нестер. Плеврон, гора в Италии. Полидар, сын Склепия, врач Ахейского войска подартис предводитель войска фессалийцев из Филаки, брат Протасилая. Полидамас, троянский герой, сражающийся часто вместе с Гектором. Полидор, младший сын Приама. Политет, сын Перифоя, один из вождей фессалийских войск под Троей. Полит, сын Приама. Политем, воин из войск Лапифов. Понт, море. пред царь Теринфа, изгнавший Беллерафонта и замысливший погубить его. протосилай юный сын Ификла, предводитель фессалийцев из Филаки. Когда греки прибыли под Трою, протосилай первым соскочил с корабля на Троянскую землю и тотчас спал от руки Гектора. Радамант, сын Зевса и Европы, брат Минса. За его справедливость боги даровали ему после смерти вечное блаженство и право судить мертвых. РЭС. Фракийский царь-союзник троянцев. РОДОС. Большой остров, лежащий против юго-западного побережья Малой Азии. саламин Остров у берегов Аттики, родина Теламона, отца Аякса и тевка САМ. Остров близ берегов Фракии. САНГАРИЙ. Река в Малой Азии, впадающая в Черное море. САМОС остров у берегов Малой Азии, центр культа Геры. Сарпедон, сын Зевса и дочери Белерафонта Лаодамии, ликийский царь, павший под Троей, как союзник троянцев. Селлы, жрецы, предсказатели оракула Зевса в Додоне, предсказывавшие будущее по шелесту листьев священного дуба или по пению птиц на нем. Сидон, крупный торговый город Финикии. Сикион, город на севере Пелопонесса, Симоис, река под Троей, приток Скамандра. синти мифические жители острова Лемнесса. Сипил, гора в Лидии. Скамандр, река под Троей, впадающая в Гелеспонд. Скирос, остров в Эгейском море. У царя Скироса Ликонеда Фетиды спасала от войны Ахиллеса, переодетого в женское платье, однако Одиссей разоблачил обман. Сминфей, Симфей культовое прозвище Аполлона, обозначающие истребитель полевых мышей. Сфенел, участник Троянской войны, сын Капанея, друг Дионеда. Также звали сына Персея и Андронеды, отца Эврисфея. Талай, Талаййон, аргосский царь, отец главного участника похода семерых против фив Адраста, дед Эвриала. Талфибий, вестник Агамемнона и позже воспитатель его сына Ореста. Тевкр — побочный сын Теламона, сводный брат Аякса, искусный стрелок из лука. Теламон — царь острова Соламина, сын Эака и брат Пелея, отец Аякса и Тевкра. Телемах — сын Одиссея, оставленный им на Итаке еще в младенческом возрасте. Имя его значит «Сражающийся далеко». Тенедос — маленький остров близ берегов Трои. На нем скрылись ахейцы, когда обманно отплыли от Трои и оставили засаду в деревянном коне. Тефиса, дочь Урана и Геи, жена Океана. Тидей, сын Инея, отец царя Аргаса Дионеда. Он принимал участие в походе семерых, когда покровительствовавший ему Афина добилась для него бессмертия. По имени отца Диомед часто называется в Илиаде тидит или Тидейон. Тиндерей. Спартанский царь, муж Леды, от которого она родила Клитомнестру и Кастера. Тиринф, древнейший город Варголиди в Пелопонессе. Тифон, возлюбленный богини Зари Эос, сын Лаомедена, брат Приама. Эос похитила Тифона на небо, где он получил бессмертие. Тлиполем, сын Геракла, участвовавший в Троянской войне. Тмол, гора в Лидии. Тритогена, Тритония неясный по смыслу эпитет Афины. Троада — область в Малой Азии вокруг Трои. Троил — юный сын Приама, убитый в первый год Троянской войны Ахиллесом. Трос — родоначальник Троянских царей, по имени которого была названа Троя. Фаланга — род боевого построения, войск у греков. Фомир — мифический певец и кифарет из Фракии, осмелившийся вызвать мус на состязание в Пении, из-за это ослепленной ими. Фиана, Фиано, жрица Афины в Трое, жена Антенора. Фера, город в Пелопонессе, на полпути между Пилосом и Спартой. Одноименный город был в Фессалии. Фессалия — область на востоке Средней Греции. Фест, крупный город на Крите. Фесторит, Калхас, сын Фестера. Фивы, город в Биотии также город в Малой Азии. Фивы Стовратные, столица Древнего Египта, на среднем течении Нила. Филок, мифический основатель города Филаки, фисалии отец Ификла. Филей, отец Негеса, сын царя Авгия, у которого Геракл очистил конюшни. Когда Авгий не захотел выдать Гераклу обещанные награды, Филей вступился за героя и за это был изгнан отцом. Фимбра, равнина в Троаде. фас Андремонит, царь Плеврона и Калидона в италии Фокеяне, жители Фокиды, области в центре Средней Греции. Фраки, фракийцы, фракеяне, жители Фракии. Фракия, обширная область на северо-востоке Греции, у берегов гелиспонта и Пропонтиды, Мраморного моря. Фригеяне, жители Фригии, обширной области в Малой Азии, с востока, непосредственно граничившей с Троадой. Впоследствии Троада стала частью Фригии, и у поздних античных писателей фригийцы отождествляются с троянцами. тие главный город Мермедонин, столица царства Пелея и Ахилла. Хитон — нижнее платье греков, рот рубашки без рукавов. Хлена — широкий теплый плащ, служивший грекам верхним платьем и одеялом. Хриса Фемиса, дочь Агамемнена. Хриса, мифический остров, посвященный Аполлону. Эак, отец Пелея и Теламона, дед Ахиллеса и Аякса, сын Зевса и Эгины, дочери речного бога Осопа. Эак славился своей справедливостью, так что даже сами боги приглашали его судьей в своих спорах. Эвбея, большой остров в Эгейском море, очень близко от восточных берегов Средней Греции. Эвмел — сын Адмета, царя фессалийских фер и алкесты. Эвней — царь Лемноса, сын Язона и псипилы привозивший ахейцам под Трою вино и припасы, искупавшие у них военную добычу. Эвр — восточный ветер. Эвриал — сын Меккестия, один из предводителей аргосцев. Эврибат — вестник Одиссея. Эври Меден — возница Агамемнона также зовут одного из слуг Нестора. эвринома морская богиня Океанида, дочь Океана. Эври-Пил, царь армении города Фессалии. Другой Эври-Пил, сын Посейдона, царь острова Кооса. Эврит, царь фессалийского города Эхалии, знаменитый стрелок из лука, враждовавший с Гераклом. Эф-Форб, троянский герой, сын Панфоя. Эго, Эги. Город на севере Пелопоннеса, Вахарье, один из центров культа Посейдона. Эги-Алея, дочь Адраста, жена Диомеда. Эгида. Древнейший панцирь из козьей шкуры. Эгида и значит козья шкура. В эпоху гомера уже вышел из употребления и приписывался лишь богам, Зевсу и Афине. На груди Эгиды Афины прикреплена голова горгона Медузы, отрубленная Персеем, Поэтому Эгида внушает ужас. Эгиох эпитет Зевса, обозначающий носящий Эгиду. Эксади один из лапифов. Элеон город в Биоти. Элейни жители Элиды. Элида область на западе Пелопоннеса. Эмафия прибрежная область на севере Греции в Македонии. Н город в Фракии. Эниали прозвище Арея. Энио богиня войны. Энносигей — эпитет Посейдона, обозначающий колебатель земли. Эос — богиня утренней зари, дочь Гипериона, сестра солнца. Эпеос — сын Панопея, художник, находившийся в рядах Ахейского войска и построивший деревянного коня, с помощью которого была взята троя. Эпеяне — древнее племя, жившее в Элиде. Эпидавр — город в Арголиде в Пелопоннесе. Эпит, мифической арркадской царь эреп царство мертвых вечно погруженные во мрак эретрия город на острове эвбея эрехтей мифический третий царь афин рожденный землей ему поклонялись в афинах как богу эрибея мачиха оттоса и эфиальтеса эриопа жена уэлея мать быстроногого аякса этоокул сын Эдипа, брат Полиника. Этион, царь малазийских фиф, отец Андромахи. Этолия, область на западе Средней Греции. Этна, вулкан в Сицилии, под которым лежит, согласно мифам, побежденное Зевсом чудовище Тифей. Эфиопы, мифический блаженный народ, который населяет два края земли, на востоке и на западе, возле самого океана. Эфира, древнее название коринфа и многих других городов. Эфра — мать Тесея, захваченная в плен Кастром и Полидевком и отданная ими в рабство Елене. С Еленой Эфра попала в Трое. Эхалия — город в Этолии. Ятет — Титан, отец Прометея. Конец книги. Июль 1983 года. Читал Вячеслав Герасимов.